Глава 14 Ночь тянулась или летела, Наташка никак не могла понять. То и дело, она собиралась посмотреть на мобильники, который час. Но что-то отвлекало внимание или кто-то. В конце концов, она покончила с этой пагубной страстью контролировать каждую минуту. Новый день сулил завтрак в компании уже не Беловой, а как минимум Полинки и других вполне милых и симпатичных коллег. Прекрасную поездку по Афинам с целью потратить деньги на что-нибудь сумасшедшее, приятное и адски нужное. В общем, кайф подкрался незаметно, и начнется он не завтра, а он уже здесь и сейчас полноправно распоряжается ее Наташкиной жизнью. Что больше сейчас восхищало и радовало, она и сама не знала. Она вроде бы и слушала Алексиса, но поймала себя на мысли, что под его голос прекрасно мечтается и о своем личном сокровенном. Волшебно, прямо-таки чудесно мечтается. Недолго сомневаясь в своих чувствах, Наташка решила, что счастье – оно такое. Когда толком не знаешь, от чего и почему, но очень и очень хорошо, как ни крути. В ходе наступления по всем фронтам счастье одержало полную и оглушительную победу. А ведь казалось, ну что в сущности произошло? Сбежала с официального приема, бросила коллег поддалась на уговоры виноделала веласа посмотреть на ночные Афины. Ладно, в компании более опытных и взрослых коллег. Однако же, брожу ночью по совершенно незнакомому городу, не знаю, куда и зачем иду, не знаю, когда окажусь в одной точке с моим чемоданом, беловой и теплой кроватью, и что, доберусь ли я вообще к утру до гостиницы. А есть ли разница в сущности, если так хорошо... Если так – хорошо, в сущности – нет. Ведь это счастье очень скоротечно, оно только здесь и сейчас, и именно по совокупности причин. Не будь их, не было бы такого ощущения наполненности такой свободы. А завтра точно этого не будет. Абсолютно точно. У счастья такая специфика – ничего не повторять дважды. Успей насладиться. Не успел? «Ну, сам дурак, значит, не очень-то хотел». Пребывая в медитации на тему «А не отпустить ли вожжи на последние пару дней», Наташка чуть не потеряла из виду группу товарищей, которая быстро и незаметно просочилась с темной Афинской улицы в какой-то местный ресторанчик. Алексис пропустил внутрь всех и, стоя у раскрытой двери, с интересом разглядывал Наташку, которая медленно и мечтательно брела мимо него». «Определенно, Афины вас не отпускают», — сказал он. Наташка слегка вздрогнула и опустилась с небес на землю. «Не отпускают», — миролюбиво и мечтательно сказала она. «Очень хорошо тут, как будто время остановилось». «Понимаю», — кивнул он. «Коллеги немного проголодались, и кое-кто замерз. Мы тут решили заглянуть на огонек». «И я с вами». Наташка ускорила шаг и нырнула в тепло незнакомого ресторанчика.